Студия «Медиакнига» представляет Николай Михайлович Карамзин История государства российского Том 2 Исполняет артист Михаил Расляков Глава 1 Великий князь Светополк 1015-1019 годы Светополк похититель престола, добродетель Бориса, братоубийство, безрассудная жестокость Ярославова, великодушие новгородцев, битва у Любича, союз Ярослава с императором немецким, война с Болеславом Храбрым, битва на Буге, взятие Киева вторичное великодушие новогородцев, вероломное избиение поляков, Болеслав оставляет Россию, Черная река, битва на Альте, бегство и смерть Святополка. Владимир усыновил Святополка, однако ж не любил его и, кажется, предвидел в нем будущего злодея. Современный летописец немецкий Дитмарк говорит, что святополк-правитель Туровской области, женатый на дочери польского короля Болеслава, хотел по наущению своего тестя отложиться от России и что великий князь, узнав о том, заключил в темницу сего неблагодарного племянника, жену его и немецкого епископа Рейнберна, который приехал с дочерью Болеслава. Владимир, может быть, при конце жизни своей, простил святополка. Обрадованный смертью дяди и благодетеля, сей недостойный князь спешил воспользоваться ею, созвал граждан, объявил себя государем киевским и раздал им множество сокровищ из казны Владимировой. Граждане брали дары — но с печальным сердцем, ибо друзья и братья их находились в походе с князем Борисом, любезным отцу и народу. Уже Борис, нигде не встретив печенегов, возвращался с войском и стоял на берегу реки Альты. Там принесли ему весть о кончине родителя, и добродетельный сын занимался единственно своей искреннею горестью, Товарищи побед Владимировых говорили ему, «Князь, с тобою дружина и воины отца твоего, поди в Киев и будь государем России!» Борис ответствовал, «Могу ли поднять руку на брата старейшего? Он должен быть мне вторым отцем!» Сия нежная чувствительность казалась воинам-молодушием, Оставив князя мягкосердечного, они пошли к тому, кто властолюбием своим заслуживал в их глазах право властвовать. Но светополк имел только дерзость злодея. Он послал уверить Бориса в любви своей, обещая дать ему новое владение, и в то же время, приехав ночью выше город, собрал тамошних бояр на совет». — Хотите ли доказать мне верность свою? — спросил новый государь. Бояре ответствовали, что они рады положить за него свои головы. Святополк требовал от них головы Бориса, и сии недостойные взялись услужить князю злодеянием. Юный Борис, окруженный единственно малочисленными слугами, был еще в стане на реке Альте. Убийцы ночью приблизились к шатру его и, слыша, что сей набожный юноша молится, остановились. Борис, уведомленный о злом намерении брата, изливал пред Всевышним сердце свое в святых песнях Давидовых. Он уже знал, что убийцы стоят за шатром и с новым жаром молился за «светополка». Наконец, успокоив душу небесную верою, лег на Одр и с твердостью ожидал смерти. Его молчание возвратило смелость злодеям. Они вломились в шатер и копьями пронзили Бориса, также верного отрока его, который хотел собственным телом защитить государя и друга. Сей юный воин именем Георгий родом из Венгрии, был сердечно любим князем своим и в знак его милости носил на шее золотую гривну. Корыстолюбивые убийцы не могли ее снять и для того отрубили ему голову. Они умертвили и других княжеских отроков, которые не хотели спасаться бегством, но все легли на месте. Тело Борисова завернули в намет, И повезли к святополку. Узнав, что брат его еще дышит, он велел двум варягам довершить злодеяние. Один из них вонзил меч в сердце умирающему. Сей несчастный юноша, стройный, величественный, пленял всех красотою и любезностью, имел взор приятный и веселый, отличался храбростью в битвах и мудростью в советах, Летописец хотел предать будущим векам имена главных убийц и называет их Путша, Толец Елович, Ляшко. В нескоро время они были еще в свежей памяти и предметом общего омерзения. Святополк, без сомнения, наградил сих людей, ибо имел еще нужду в злодеях. Он немедленно отправил гонца к муромскому князю Глебу, сказать ему, что Владимир болен и желает видеть его. Глеб, обманутый сею ложную вестью, с малочисленной дружиною спешил в Киев. Дорогою он упал с лошади и повредил себе ногу. Однако ж не хотел остановиться и продолжал свой путь от Смоленска водою, Близ всего города настиг его посланный от Ярослава, князя Новогородского, с уведомлением о смерти Владимирова и гнусном коварстве святополка. Но в то самое время, когда Глеб, чувствительный, набожный, подобно Борису, оплакивал отца и любимого брата, в усердных молитвах поверяя небу горесть свою, явились вооруженные убийцы и схватили его ладию. Дружина Муромская Арабела. Горясер, начальник злодеев, велел умертвить князя, и, собственный повар Глебов именем Торчин, желая угодить светополку, зарезал своего несчастного государя. Труп его лежал несколько времени на берегу между двумя колодами и был наконец погребен в вышегородской церкви святого Василия вместе с телом Бориса. Еще святополк не насытился кровью братьев. Древлянский князь Святослав, предвидя его намерение овладеть всею Россией и, будучи не в силах ему сопротивляться, хотел уйти в Венгрию. Но слуги святополковы догнали его близ гор Карпатских и лишили жизни. Братоубийца торжествовал злодеяния свои, как славные и счастливые дела. Собирал граждан киевских, дарил им деньги, одежду и надеялся щедростью приобрести любовь народную. Скоро нашелся мститель. Ярослав, сильнейший из князей удельных, восстал на изверга. Но собственную безрассудную жестокостью едва не отнял у себя возможности наказать его. Варяги, призванные Ярославом в Новгород, Дерзкие, неистовые ежедневно оскорбляли мирных граждан и целомудрие жен их. Не видя защиты от князя, пристрастного к иноземцам, новогородцы вышли из терпения и побили великое число варягов. Ярослав утаил гнев свой, выехал в загородный дворец на Ракому и велел с притворную ласкою звать к себе именитых новогородцев, виновников всего убийства. Они явились без оружия, думая оправдаться пред своим князем. Но князь не устыдился быть вероломным и предал их смерти. В ту же самую ночь получил он известие из Киева от сестры своей перед Славы о кончине отца и злодействе брата. Ужаснулся и не знал, что делать. Одно усердие новогородцев могло спасти его от участи Борисовой, Но кровь их детей и братьев еще дымилась на дворе княжеском. Не видя лучшего средства, Ярослав прибегнул к великодушию оскорбленного им народа, собрал граждан на вече и сказал, «Вчера умертвил я безрассудный верных слуг своих. Теперь хотел бы купить их всем золотом казны моей». Народ безмолствовал. Ярослав отер слезы и продолжал. «Друзья, отец мой скончался. Святополк овладел престолом его и хочет погубить братьев». Тогда добрые новогородцы, забыв все, единодушно ответствовали ему. «Государь, ты убил собственных наших братьев, но мы готовы идти на врагов твоих». Ярослав еще более воспламенил их усердие известием о новых убийствах Светополковых, набрал сорок тысяч россиян, одну тысячу варягов и, сказав «Да скончается злоба нечестивого!» выступил в поле. 1016 год. Светополк, узнав о том, собрал также многочисленное войско, призвал печенегов,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 «Того убьем, как изменника!» Один из вельмож Светополковых был в согласии с Ярославом и ручался ему за успех ночного быстрого нападения. Между тем, как Светополк, немало не опасаясь врагов, пил с дружиною, воины князя Новогородского до света переехали через Днепр, оттолкнули лодки от берега, желая победить или умереть,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 и прибегнул к защите Болеслава. Сей король, справедливо названный Храбрым, был готов отмстить за своего зятя и желал возвратить Польшу города Червенские, отнятые Владимиром у Мячеслава. Имея тогда войну с Генриком II, императором немецким, он хотел кончить оную, чтобы тем свободнее действовать против России. Епископ Мерзебургский.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 осудил жителей на рабство или вечный плен. Лучше других укрепленный Киев хотел обороняться. Болеслав осадил его. И, наконец, утесненные граждане отворили ворота, и епископ Киевский, провождаемый духовенством в ризах служебных с крестами, встретил Болеслава и Светополка, которые 14 августа въехали, торжествуя в нашу столицу, где были сестры Ярославовы. Народ снова признал святополка государем, а Болеслав удовольствовался именем великодушного покровителя и славою храбрости. Дитмар повествует, что король тогда же отправил киевского епископа к Ярославу с предложением возвратить ему сестер, ежели он пришлет к нему дочь его, жену Светополкову, вероятно, заключенную в Новогородской или другой северной области. Ярослав, устрашенный могуществом короля польского и злобою брата, думал уже, подобно отцу своему, бежать за море к варягам, но великодушие новгородцев спасло его от всего несчастья и стыда. «Посадник Коснятин, сын Добрыни Славного и граждане знаменитые, изруби лодки, приготовленные для князя, сказали ему, «Государь, мы хотим и можем еще противиться Болеславу. У тебя нет казны. Возьми все, что имеем». Они собрали с каждого человека по четыре куны, с бояр по 18 гривен, С городских чиновников или старост по десяти немедленно призвали корыстолюбивых варягов на помощь и сами вооружились. Вероломство Святополково не допустило новогородцев отмстить Болеславу. Покорив Южную Россию зятю своему, король отправил назад союзное войско и развел собственное по городам Киевской области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 Польские историки уверяют, что многочисленное войско россиян гналось за Болеславом, что он вторично разбил их на буге и что сия река два раза несчастная для наших предков, с того времени названа ими Черною. Болеслав оставил Россию, но удержал за собою города Червенские в Галиции, и великие сокровища, вывезенные им из Киева, отчасти раздал войску отчасти употребил настроение церквей в своем королевстве. 1019 год. Святополк, злодейством избавив Россию от поляков, услужил врагу своему. Уже Ярослав шел к Киеву, не имея сильного войска, ни любви подданных, которая спасает монарха во дне опасности и бедствий,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 кровь невинного брата моего вопиет ко Всевышнему, дал знак битвы. Восходящее солнце озарило на полях Альты сражение двух многочисленных воинств, сражение упорное и жестокое. Никогда, говорит летописец, не бывало подобного в нашем Отечестве. Верная дружина Новогородская хотела лучше умереть за Ярослава, нежели покориться злобному брату его».